Новый папа никогда не забудет его и, как бы ни старался, не сможет отблагодарить за все добро, сделанное им для Николая. Он любил Николая больше, чем своих родных, познакомил его со всей внутренней деятельностью церкви, открыл дорогу к папскому престолу. И Николай воссел на этот престол, когда среди людей пополз слух о конце мира. Старое мощное государство франков после смерти Людовика Благочестивого распалось. его сыновья вцепились друг к другу в глотки, а человеческая жизнь до того обесценилась что не стоило и у ломаного гроша они собрались в вердене чтобы узаконить раздел, но этот раздел окончательно разрушил империю людьми овладела жажда жить не по законам дороги стали опасными леса и замки кишели разбойниками из простонародия и из знати братья продолжали воевать между собой, и новый папа увидел в этом перст Божий. Он прекратит их в ссору своей святой рукой, усмирит и подчинит своей воле, ибо только он, Божий помазанник, может короновать, а тот, кто действует по Божьему велению, сильнее всех. Служа у трех пап, Николай прекрасно изучил все догмы церкви, днем и ночью рылся он в богатейшей библиотеке Ватикана. отыскивая и высказывания святых, и те нужные слова, которые обеспечили бы римской церкви первое место в христианском мире. Ее приоритет узаконил Средецкий собор в 347 году, объявив, что свержение и вошедствие любого епископа возможно только сведомо римского папы. Следующий собор в Константинополе подтвердил решение Средецкого, уточнив, царьградский епископ пользуется почетным старшинством после римского – ибо Царьград есть Новый Рим. Халкидонский собор в 451 году также указывал на приоритет папы. Но все эти решения не радовали Николая, так как не принимались в Константинополе всерьез. Его интересовала святость папской власти, ибо церковь есть царствие не от мира сего. Ему по душе была другая, хотя и легендарная, но более убедительная версия. Первосвященство принадлежит Римской Церкви потому, что ее основали апостолы Петр и Павел. Об этом писал уже святой Ириней. Святой Киприян, хотя и не упоминал о приоритете Римской Церкви, но сказал, «Престол Петра есть главная церковь. Отсюда начало святого единства». Больше всего, однако, понравились Николаю слова Христа о Петре, что именно он — краеугольный камень церкви, и ключ от небес. Эти слова были основанием, на котором держалось многое. Изучив жизнь предшественников, новый папа пришел к мнению, что их борьба не была успешной, ибо опирались они только на созданное до них, не прибавляя ничего от себя. Он должен был прибавить нечто новое, даже если ему придется пойти против истины. Но что есть истина? Неумение ли положить в основы священного учения и святой церкви Очередной крепкий камень. Тогда к чему колебания Он, папа, пришел на эту землю во имя Всевышнего. Он — посланец небесного судей. Только ему дано связывать и развязывать узлы человеческих и народных судеб. Стало быть, надо отождествить себя с церковью. Церковь — это я. Я — это церковь. И почему бы не создать новые, прочные устои церкви, которые принадлежит первенству? И он, папа Николай, сделает это. Только бы согласился брат Себастьян. Впрочем, зачем утруждать его, если под рукой Анастасий? Лучшего знатока вряд ли найти. Надо завтра же позвать его. Отшумели торжества по случаю восшествия на престол. Папа Николай должен теперь отвоевать место единственного земного наместника Бога. Эта мысль настолько овладела им, что жест Людовика II — вести его лошадь на процессии. показался знаменем свыше. Сам Господь вмешался, повелев императору сделать это и тем самым поставить себя ниже его представителя на земле — Папы. Главной задачей будет подчинить духовенство. Епископы должны решать все вопросы только через Рим. Чтобы подкрепить слово делом, Николай решил расправиться с архиепископом Равенны Иоанном. Прежде чем начать борьбу Папа долго советовался со своим старым другом, знатоком и хранителем книг Анастасием. Они просмотрели все бумаги, касающиеся прав равенских архиепископов. В сущности, ничто не давало равенцам право считать себя выше других, кроме, пожалуй, факта, что в равенне была резиденция императора. Но политический догмат не имеет никакого значения, если церковь есть царствие не от мира сего. Ни у одного святого или апостола не было упоминания о каком-либо особом положении духовного владыки Равенны. Архиепископ Иоанн просто захотел поделить первенство с папой, создав тем самым немало осложнений уже Бенедикту Третьему. Иоанн не только сам решал все церковные вопросы, но и прибрал к рукам папские привилегии, дарованные королингами, не испросив на это согласие в Риме. Не разбираясь как следует в церковных канонах, Иоанн часто нарушал их под влиянием мирских страстей, возмущавших его епископов. Они не раз посылали папе жалобы, но хитрый и бессовестный архиепископ или ловко увиливал от обвинений, или не повиновался папским решениям. На столе у папы Николая лежала жалоба из области Эмилия, входившей в архиепископство Иоанна. Епископы обвиняли его в присвоении доходов и даже церковного имущества, в нарушении канонического права и свободы епископов решать вопросы, относящиеся к их компетенции. Самое главное, что взбесило папу, было распоряжение Иоанна, запрещавшее поддерживать контакты с Римом и посылать жалобы в папскую столицу. Такой наглости пора положить конец. Неужели он, Николай, позволит какому-то архиепископу подрывать авторитет верховного главы церкви? В папских архивах были найдены дарственные грамоты на земле, относящиеся к архиепископству Иоанна. Доходы от дарений вот уже несколько лет не поступали в казну Ватикана. Расследование показало, что Иоанн либо уничтожил оригиналы дарственных грамот, либо велел переписать их на имя святого Аполлинария. Нет, нельзя терпеть дольше такой произвол. Папа положил ладони на подлокотники трона. Этот случай неповиновения следует рассмотреть уже на первом синоде. Ассекрит быстро подготовил письмо Иоанну. Папа подписал его и поставил печать. Он хотел восстановить правду. Однако собирался ли равенец раскаяться и подчиниться? Горе ему, если не захочет. Прошло достаточно времени, но Иоанн не ответил на письмо папы. Он опять предпочел промолчать. Тогда Николай велел ему прибыть в синод. Напрасно ждали и напрасно спрашивали друг друга святые отцы, его еще нет? Новый папа в глазах одних видел искорки смеха, других — гнев, третьих — полное равнодушие. Иоанн Равенский явно объявлял ему войну. Папа не прекратит ее, пока не раздавит противника. И все же Николай не спешил. Сидя в папском дворце, он внимательно следил за распри в Константинополе. Вечером у камина, укутав ноги в мягкие медвежьи шкуры, подарок реймского архиепископа Гинкмара. Папа смотрел, как играет, танцует пламя, но не видел его. Мысль Николая была устремлена сквозь время и пространство. Много дел накопилось, много. В Константинополе свергли Игнатия. — Вообще не спросив папу, или уж на худой конец не уведомив его. Там уже распоряжался новый патриарх, некий Фотий. Николая не волновал вопрос, лучше ли он прежнего. Снедало честолюбие. Почему это было сделано без его ведома? Те молчали. Он прикидывался, что ничего не знает. Все равно папа им понадобится, его нельзя обойти. Сторонники Игнатия поднялись, готовили новый собор, отлучать Фотия. Эти раздоры радовали папу, так как подрывали престиж восточной церкви. Он вмешается, когда наступит время. Пока рано решать, кого ему надо поддерживать. Семейные неприятности королей тоже беспокоили папу. Спор вокруг женитьбы Лотарингского короля Лотара II до того затянулся, что вмешательство Николая становилось более чем необходимым. Но больше всего тревожило папу нападение Людовика Немецкого и Людовика II на земли Франкского государства. Посланцы Франкского короля Карла Лысого Вот уже два дня ждут аудиенции у папы. Он еще не решил, как поступить, потому и не спешил их принять. В затруднительных положениях папа привык думать вслух в присутствии библиотекаря, отлученного пресвитера Анастасия. Николай взял позолоченный медный колокольчик, и нежный его звон рассыпался под огромными каменными сводами. Скрипнула дверь. Появилась черная фигура поставенника. Папа не взглянул на него. Его костлявая острая морда раздражала. Николай решил, что поставит на его место своего приближенного.